Глава тридцать Дары. Слуги Велеса и слуги Мараны могут враждовать друг с другом, исполняя волю своих хозяев. Более того, иногда и служащие под началом одного бога могут что-то не поделить между собой. Но будьте уверены, что человек — их общий враг. В этом навьетваре едины без каких-либо оговорок. Книга почтарей. Я уверен, ты не откажешься ему помочь. Олег прекрасно помнил, как утром Навь не стала мешать им уплывать, и поэтому был уверен, что ведьма согласится забыть о своих обычных принципах. Почтарь медленно, словно подчеркивая важность момента, развязал рюкзак и достал сверток с детенышем водяного. Зеленый малыш все еще спал. Видимо, настолько насытился Настиной кровью, что разом забыл и о ловушке колдуна, и о внезапной болезни, и о потере одного глаза. Почтарь тем временем развернул тряпки, бережно держа водененыша на вытянутых руках и демонстрируя его еле. «Сработало!» – про себя улыбнулся Олег. «Не могло не сработать! Вон как у нее глаза округлились! Даже не успела вовремя скрыть свое удивление!» «Откуда он у тебя?» Ель протянула руку к водененышу и осторожно дотронулась до его живота. Малыш рыгнул во сне, и ведьма резко отдернула палец. — Мы спасли его из лап неизвестного колдуна, — ответил почтарь, не вдаваясь в подробности. — Думаю, отцу этого зеленого будет интересно выслушать наш рассказ. — Я могу встретиться с хозяином болота и вернуть ребенка, — сказала ведьма. — А потом передам тебе его благодарность. Уверена, он даже сделает небольшой подарок. Ель протянула коллегу руки, показав, что хочет взять водиненыша, но почтарь покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я сам хочу поговорить с водяным. Рассказ, что он услышит от меня, будет наиболее полным. Так ты поможешь нам его найти?» Настя, с интересом наблюдавшая за диалогом ведьмы и почтаря, поняла, что Олег и на этот раз все заранее просчитал. Ельж дала подробности о похищении водененыша, чтобы не раскрывать местонахождение его старшего родича и самой оказать водяному услугу. Да, они служат разным богам Марани и Велесу, но оба относятся к Нави, и здесь интересы их совпадают. Ведьма вернула бы похищенного зеленохвостого его отцу и добилась бы от хозяина болот выгодной для себя награды. А уж за спасение сына Водяной бы точно не поскупился. Ель в накладе не осталось бы, к бабке знатки не ходи. Вот только не на того напала, ведьма!» Настя неожиданно почувствовала злорадство, глядя на разочарованное лицо Ели, которое услышала отказ почтаря. «Так тебе и надо!» – мысленно подразнила ведьму девочка. «Думала, что Олег поддастся на твой костюмчик?» А вот не вышло. Это тебе не слабовольный твердята, который до сих пор боится посмотреть в глаза местной хозяйки. Подумав так, маленькая ведунья смутилась. Сейчас она почему-то отнеслась к Еле, как к обычной женщине, а на самом-то деле у нее совсем другая логика, другие мотивы. Нельзя оценивать ведьму с позиции человека. Это служанка Нави и желание у нее соответствующее. Только так, понимая ее истинную сущность, можно разгадать ее хитрости, как говорится в книге почтарей. Что ж, немного подумав, вновь заговорила Ель. Я помогу Водяному обрести похищенного сына. Сказать, где прячется хозяин болот, сам понимаешь, я не могу, но вот устроить вашу встречу... Это, пожалуй, будет честная сделка. Сделка? Эхом отразил почталь слова ведьмы, показав ей тем самым, что еще ни на что не соглашался. «Раз уж ты не доверяешь мне, чтобы я вернула малыша родителям...» Картинно развела руками ведьма. «Значит, я должна знать подробности похищения. Сам понимаешь, если какой-то колдун, слуга Велеса, решил перейти дорогу в Одиному, то никто не мешает ему напасть, скажем, на меня, служанку Мараны. А я, в свою очередь, должна быть готова. Будем считать, что я тебе поверил». Согласился Олег, добившись от Ели четко озвученных условий. «Итак, я рассказываю тебе все подробности, а ты провожаешь нас до обиталища Водянова. Договорились?» «Договорились!» Ель сверкнула своей ослепительной улыбкой и изящно протянула ладонь для рукопожатия. «Судя по всему, он ни о чем не догадался. Или просто виду не показывает?» Думала она, глядя на Олега. И все равно хорош, помешал планам самого Игайла, это дорогого стоит Пожалуй, надо будет сходить с ним до да посмотреть, чем все кончится Только для начала бы бросить руны, проверить будущее, если, конечно, темные боги сегодня захотят подать мне знак Итак, вот что произошло Алекс смотрел прямо в глаза ведьмы, в очередной раз поражаясь, насколько же они холодные и неподходящие для выбранного елью образа прекрасной девушки. «Мы были, как ты знаешь, на том берегу. На болоте наткнулись на ловушку, в которой был спрятан этот жабеныш. Как только защита спала, на нас напал Верлиока, и мы, спасаясь от него, наткнулись на колдуна с двумя хрюкающими оборотнями». Завидев их, хромой слуга водяного перестал нами интересоваться Так мы и скрылись Значит, вот как пригодился мой змеевик Ель не приминула напомнить о своем подарке Малыша ты спрятал амулетом, когда увидел колдуна А верлека переключился на него Значит, действительно ловушка его рук дела? Все верно, подтвердил Олег Как он выглядел? на заинтересовалась Ель Глаза полностью белые Олег это тут же почувствовал, но все равно ответил на вопрос хозяйки дома. Выглядит не старым, лет сорок на вид в темные волосы и борода. Одет в темно-красный атлас, жезл из какого-то, наоборот, светлого дерева. «Точно!» – подумала Настя. «Я ведь тогда внимания не обратила, а сейчас припоминаю! Жезл из какой-то светлой породы!» А Олег внимательный. Я в тот момент, видимо, на знакомых кабанов сильно засмотрелась. «Не знаю никого похожего», — отрицательно качнула головой ведьма, как будто хоть кто-то рассматривал вариант, что она сможет сказать другое. «А хрюкающий оборотни?» «Один ничем не примечательный», — подхватил Олег, «а другой матерый, красноглазый и говорить в облике зверя может». «Редкое качество», — отметила Ель. «Может быть, знаешь, кого такого?» Олег решил проверить, насколько далеко простирается готовность ведьмы общаться на эту тему. «Сразу на ум никто не приходит». Ель моментально пошла на попятную. «Мы, служанки Мараны с перевертышами особо не общаемся». «Тут она, скорее всего, тоже врет», — подумал почталь. «Во-первых, просто чтобы не выдавать человеку создание Нави. А во-вторых, я под дудку плясать не стану, а вот благодарны за сохранение тайны оборотень вполне. Эти твари сильны, но обойти в коварстве ведьм им еще никогда не удавалось». Спасибо, сказал он вслух. Теперь к водяному? Уговор есть уговор! мелодично рассмеялась ведьма, и вновь почталь заглянул в ее бездонные ледяные глаза. Как же все это странно в ней сочетается. Олег, а как мы поедем? Впервые за все это время подал голос Твердята. Настя посмотрела на пугливо озирающихся лошадей, которым явно не нравилось присутствие ведьмы, и поняла, что чернобородый поставил правильный вопрос. Их четверо, кабалит же всего две. И так на одной они с почтарем едут вдвоем. А куда еще эту ель с ее юбкой в пол? Не ствердят и же ее сажать. Хотя, почему нет? «Я с этим чернобородым точно на одну лошадь не сяду», — подумала девочка. «И что тогда? Ведьма с Олегом поедет?» Эта мысль совсем не понравилась молодой ведунье, но обстановку быстро разрядила сама Ель. «Не знаю, как вы, а я воспользуюсь своим транспортом», — усмехнулась она и ловко взяла на руки жирного миклушу, теревшегося о ее юбку. Еле заметным движением ведьма достала из потайного кармана маленькую колбочку, придерживая кота одной рукой. Ловким щелчком большого пальца выбила пробку и одним глотком осушила сиреневую пузырящуюся жидкость. «Точно это настойка амаранта! Вот только что это наша хозяйка собралась спрятать от чужих глаз!» отметил Олег, а ель в ту же секунду словно растаяла в воздухе вместе со своим каргарушей. Твердято от неожиданности выхватил свой нож, показав, что все это время был на пределе, и забегал глазами в поисках исчезнувшей ведьмы. А Настя, наконец-то догадавшись, что та использует зелье из амаранта, внимательно вглядывалась туда, где еще пару секунд назад стояла ель. Невидимость невидимостью, но а если не теряться, то любой может определить местонахождение невидимого существа. Ведь что сейчас произошло с точки зрения науки, рассуждала девочка. Тело ведьмы перестало отражать свет, он словно бы проходит сквозь нее, а потому для нас ель сейчас невидима. Но если она озаботилась только внешним эффектом и не стала отводить нам глаза, можно увидеть, как под ее ногами приминается почва. Ведьма, словно услышав мысли Насти, явно прошептала то ли отводящий наговор, то ли левитирующий, приподнимая себя над землей. И полностью исчезла после двух все же замеченных девочкой следов каблуков на почве. Аккуратные круглые дырочки исчезли прямо на глазах, будто их и не было. А Ель теперь уже находилась полностью вне поля зрения ведуньи и двух почтарей. Что она задумала? «Все в порядке», — успокоил Олег своих спутников. «У нас сделка, а ведьмы такие вещи соблюдают и чтут, чтобы о них не ни говорили». «Разумеется, если это не ведьма отступницы Об этом почтарь уже не стал говорить слов. Но ель, насколько я успел ее узнать, к ним не относится. Да, себе на уме. Да, что-то сотворило такое, за чего может лишиться лицензии. Плюс еще... Впрочем, не важно. Главное, она далеко не глупа и понимает, что раз, увидев ее невидимость при встрече, я уже точно придумал способ, как с ней справиться в сражении». А настойку амаранта можно использовать не только для невидимости, а и чтобы, подобрав правильный спектр, пройти через собственные же ловушки. Например, в лабораторию, где как раз найдутся подходящие для ситуации зелья. «Может быть, внизу ее подождем?» Твердята понял, что драки не будет, но все равно находиться на подворье ведьмы ему было очень некомфортно. «Может быть, и правда, двинемся, а она догонит?» «А то лошади уж слишком сильно напуганы», — неуверенно добавила Настя, раздумывая, не стоит ли ей все же пустить свою силу в ход. «Просто, чтобы напомнить ведьме, что не одна она тут умеет показывать фокусы». Девочка была права. Кобылицы, до этого лишь немного встревоженные, сейчас почти что бесновались. Они хрипели, топтались на месте и периодически вставали на дыбы». Олег только открыл рот, чтобы скомандовать отход и не мучить животных, как вдруг словно из пустоты вынырнуло чудовище. Вернее, так поначалу показалось ведунье и чернобородому почтарю, но вот младший Локов примерно догадывался, что может произойти, а потому не растерялся. «Не паникуем!» – зычно приказал он твердяти и Насте. «Это ель!» Перед ведуньей и почтарями едва сдерживающими встревоженных лошадей стояла необычная всадница ведьма верхом на значительно подросшем каргаруше Это был все тот же елен прислужник только величиной из доброго пони, а сама служанка мараны сидела на его холке одной рукой вцепившись за гривок, а второй держа знакомый нассти с олегом меч тот самый что в их первый общий визит ель достала из миклуши Сама она пребывала в своем образе воительницы. Пышную юбку сменили практичные кожаные штаны, заправленные в сапоги, вроде тех, что носят княжеские всадники. Вместо корсета – плотная куртка с высоким воротом, а волосы заплетены в две длинные тугие косы. Сперва зелье невидимости из амарантовой настойки, а теперь, значит, еще и мазь мандрагоры. Да еще и с любое зелье вербеной. — подумал почтарь, вспоминая уроки бокши по травничеству. Что ж, ни одно из этих снадобий вроде как законом не запрещено, и все же ель, словно к какой-то битве готовится. И после этого еще меня некоторые называют чересчур осторожным. Да таких говорунов надо будет сюда водить на экскурсии. «Ну что, едем?» Ведьма бросила взгляд на Олега, оценивая его реакцию на свое появление. К сожалению, Ель, явно рассчитывающий на больший эффект, почтарь лишь согласно кивнул и добавил. «Ты тогда спереди, чтобы лошадям было проще привыкнуть к твоему котенку». Ель хмыкнула в ответ и тут же двинула Каргарушу вперед, задавая направление движения. В итоге какое-то время все ехали молча, пока Олег, уже начавший догадываться, куда именно они направляются, не решил поговорить с ведьмой примик. «Думаешь, теперь, если что, и без меня дорогу найдете?» Моментально среагировала ель, когда почталь с Настей за спиной нагнали ее, воспользовавшись тем, что проселок, по которому они сейчас скакали, немного расширился. «Я в этом никогда не сомневался». Олег спокойно пожал плечами, а потом, поймав холодный взгляд ведьмы, спросил то, что мучило его уже несколько часов. «Знаешь, колдун при встрече запустил в меня чумным мором». При этом он не был похож на избранного, способного использовать подобные силы без подготовки. А вот с подходящим зельем. Настя, внимательно прислушивающаяся к разговору, аж замерла, осознав, что имеет в виду почтарь. «Это ведь ель варила зелье из и летучей мыши, которые являются финальными ингредиентами как раз для реагента подобной разрушительной направленности». «Но сколько же силы тогда у ели неожиданно задумалась молодая ведунья. Если она вот так может сварить что-то подобное, может быть, все же Олег ошибается? Случайности не бывает, по крайней мере, в таких серьезных делах. Почтарь, в отличие от девочки, был уверен в себе на все сто. Это ведь ты помогла колдуну. Кто он? Казалось, все вокруг замерло. Твердята, также прислушивающийся к разговору, аж закашлялся. Настя, испугавшаяся, чем все может закончиться, потянулась к кинжалу на поясе, но ель в ответ на слова Олега лишь рассмеялась. Мы создание Нави не выдаем друг друга людям, но про Ягайло я и так, даже если бы и хотела, все равно ничего бы не смогла рассказать. Последние сто лет он не появляется в Приграничье, так что... Тут Ель резко замерла, осознав, что если ее собственные приемы не произвели на почтере особого впечатления, то вот ему самому каким-то образом удалось ее задеть настолько, что она сказала «больше, чем планировала». Буквально на пару слов больше, но для умного человека и этого будет более чем достаточно. «Значит, сто лет назад этого Егайла тут уже не было». Олег сразу понял, какой именно оговоркой оказалась так недовольная их спутница. Впрочем, для почтаря важнее были не ее тайны, а то, что Ель все-таки не работала вместе с колдуном и сотником, чего до этого нельзя было исключать. Еще бы, учитывая ее связи с официальными представителями князя и статус ведьмы в законе. «Она жила тут сто лет назад!» Эта мысль на батом билась в голове у Насти. «Сто лет? А как выглядит?» «Нет, ведьмы точно одни из самых неприятных созданий Нави». «Твою ж кобылу!» — твердята тоже с трудом сдерживал эмоции. «Тот-то меня от этой еле в дрожь бросает. Не зря. И главное, что она теперь делать будет, когда Олег заставил ее выдать столь важную тайну? Неужели нападет на нас?» «Да, сто лет назад он ушел, я видела». Ель медленно продолжила разговор, а потом как-то быстро перешла к тому, что на самом деле ее волновало. Причем, возможно, даже не только из-за приказа старухи Нга присматривать за одним особенным почтарем. «И как, Локов, будешь после этого мне доверять, как и прежде?» Ель придержала своего каргарушу, пытаясь поймать взгляд Олега. Но тот, к ее удивлению, даже и не стал его прятать. «Знаешь, а мне плевать!» – ровным голосом заявил почтарь, ничем не выдавая своих эмоций, какими бы они ни были. «Ты можешь быть обычной ведьмой, можешь быть высшей, это только твое дело. А что насчет доверия? Если для тебя это почему-то важно, то знай, ничего не изменилось. Я как раньше ни капли тебе не доверял, так и дальше не планирую это делать». И Олег резко пришпорил свою лошадь, так что Настя, сидящая за ним и не знающая, куда деться от повисшего между почтарем и ведьмой напряжения, чуть не упала. Ель же тоже не понимала, как быть раньше». С одной стороны, Алекс сказал ей то, что она и хотела услышать. С другой, сделал это так, что будь на его месте кто-то другой, то он уж точно получил бы от высшей ведьмы, как минимум, не слабое проклятие. Уж их-то ель, родившаяся аж 200 лет назад и успевшая за это время значительно продвинуться в иерархии слуг Мораны, знала немало. «Уходите, болотный хозяин никого не хочет видеть!» Неожиданно из лужи прямо перед садниками высунулась голова молодой, еще не сбросившей первую тину русалки. И это появление произошло как раз вовремя, чтобы ель смогла воспользоваться им и сбросить повисшее в воздухе напряжение.